Глава тридцать Я пересекаю просторный холл на деревянных ногах. В груди просто сумасшествие. Сердце бьется в рваном ритме, все тело покрывается мурашками, а внизу живота порхают предательские бабочки. Лицо горит алым, когда я прохожу мимо консьержа и произношу онемевшими губами. Здравствуйте. Добрый день, Любочка, ласково отзывается Андрей Мстиславович. «Мужчина предпочел подождать вас на улице». «Спасибо». Отзываюсь еле слышно и толкаю тяжелую дверь. Лёша стоит спиной ко мне и делает затяжку, а потом выпускает сигаретный дым в воздух. Мое сердце начинает колотиться еще сильнее, когда я подхожу к нему и становлюсь за спиной. Не могу произнести ни слова, поэтому просто касаюсь ладонью его плеча. Алексей вздрагивает и оборачивается. На его лице тут же расползается улыбка, и он делает шаг ко мне. Но я отступаю, не давая обнять себя. «Ты хотел поговорить?» — стараюсь произнести это как можно суше. Но в конце голос все равно подрагивает. «Может, пройдемся? кивает он. «Хорошо». Выдыхаю и, поправив сумочку на плече, спускаюсь по ступенькам. Я как знала, что сразу не вернусь домой, и в последний момент захватила сумку. Краем сознания отмечаю, что иду в шлепанцах на каблуках, хотя предпочитаю дальше ближайшего магазина в них не выходить. Но сейчас мне плевать. Даже если бы я шла босиком. Мы проходим мимо припаркованного у обочины БМВ, из открытых окон которого льется Back Good группы Tagled. В голове тут же всплывает перевод текста и внутренности скручивает узлом. Я осознал неизвестную, но очевидную историю. Все было не так. А я праздновал триумф в глубине своего сознания. Но так не должно было быть. В круговороте разлуки ты успела стать свободной. Можешь ли ты найти местечко в своем сердце для меня? Зачем, черт побери, он вернулся? Хочется кричать, топать ногами, бить его и требовать снова исчезнуть. Потому что я... я... Все еще так сильно люблю его и остро чувствую, когда он идет рядом. Буквально вся правая часть тела покрыта колючими мурашками. Волоски встали дыбом и тоже тянутся к хозяину моего сердца. Да, я наконец признаю это. Я люблю Лёшу до головокружения, до подгибающихся коленей, до кислородного голодания. Я просто задыхаюсь без него. Но ведь Борю я тоже люблю по-другому. Спокойно и рассудительно. А вот с Лешей все мои инстинкты пробуждаются. Я мечусь внутри, сгораю и снова возрождаюсь, как феникс. Алексей притормаживает напротив небольшого кафе с открытой террасой и, положив руку мне Наталью, провожает за столик. Все это время от самого моего дома мы молчим. Я не знаю, почему он ничего не говорит, но я остаюсь безмолвной, потому что боюсь, что все непроизнесенные слова польются из меня, как из рога изобилия. Я могу перечеркнуть свою жизнь одним предложением, но готова ли я сделать это? Готова ли обидеть мужа своим признанием и дать надежду Алексею, если сама еще не понимаю, к чему я готова, а к чему нет? Хочешь чего-нибудь особенного? спрашивает Леша, листая меню. Я бы выпила воды, выдавливаю себя и тут же закрываю рот, чтобы не сорваться на признание. Только воды? Его брови удивленно подскакивают. Да, только ее. Воды для девушки, озвучивает он официантке. А мне черный кофе. Официантка бросает взгляд на мою правую руку, которая отчаянно вцепилась в сумочку, и я убираю ее, пряча от любопытного взгляда обручальное кольцо. Она прожигает мне палец, напоминая о том, что я не должна здесь находиться. В идеале я должна была выпроводить Алексея и вернуться к своим делам. Но вот я здесь, сижу в кафе под пронзительным взглядом любимых глаз. Как ты нашел меня? Спрашиваю тихо. Меня сердце привело. Леша, вздыхаю. Я серьезно спрашиваю. Люб, а я серьезно отвечаю. Когда любящий мужчина хочет встретиться со своей женщиной, он найдет способ. Я не твоя. Упрямо повторяю сказанное тогда у реки. Уже нет. Я другого мнения, но перебеждать пока не стану. Поднимаю на него вопросительный взгляд и уже открываю рот, чтобы задать вопрос, но тут подходит официантка и ставит перед нами кофе и воду. Алексей благодарит ее, и пронырливая дамочка, бросив на меня еще один неодобрительный взгляд, скрывается в здании кафе. — Зачем ты нашел меня? — Хотел, чтобы ты разделила мою радость, — улыбается Леша. Мне же здесь не с кем ею поделиться. Вот, подумал, что ты могла бы порадоваться вместе со мной. — Какую? — спрашиваю бесцветным голосом. Если он сейчас скажет, что встретил кого-то и собирается жениться, то я... Боже, я ведь даже не имею права страдать по этому поводу. Но внутри все равно все горит огнем, а сердце притаилось в ожидании ответа. Я купил квартиру и помещение под магазин. В среду открытия я незаметно медленно выдыхаю. Облегчение, смешанное с чувством вины по этому поводу, создает адский коктейль, который бурлит внутри меня. Я пытаюсь глубоко дышать, чтобы погасить внутренний пожар и не допустить взрыва. — Ничего не скажешь? — усмехнувшись, спрашивает Лёша. — Ты молодец. — выдавливаю из себя. — Поздравляю. Да, он скептически кривит губы. Не на такую радость я рассчитывал. Лёша, я начинаю закипать, и весь тот коктейль, который давно бурлил во мне, вырывается наружу. Ты ворвался в мою жизнь после почти трех лет отсутствия. Что ты хочешь? Чтобы я бросилась в твои объятия? Я замужем, понимаешь? Я не просто встречаюсь с мужчиной. Я за мужем, повторяю по слогам. И я люблю... «Своего мужа!» Я вижу, какую боль доставляют ему мои слова. Он кривится так, будто я выгнала нож ему в сердце. И я понимаю его чувства, потому что сама испытываю не меньшую боль от чувства безысходности. «Я рада за тебя», — произношу спокойнее. «Правда рада. Я была счастлива узнать, что ты жив». Меня тешит, что ты становишься на ноги. Хоть я и считаю использование тех денег очень опасным мероприятием, но решать только тебе. Люба, остановись. Невесело улыбается он. Я понял твою позицию. Леша, я не хочу тебя обижать. Произношу на выдохе. Просто, понимаешь, я научилась жить без тебя. Эти слова режут мои внутренности. Мне самой больно признаваться в том, что я оставила нас с Лёшей позади, хоть это вполне справедливо, и на тот момент так поступить было правильно. А я без тебя так и не научился. Севшим голосом произносит он, глядя мне в глаза, но как будто сквозь меня. На некоторое время между нами повисает тишина, а потом Лёша легонько трясет головой. Но я хочу тебе кое-что показать, если ты не против. Что именно? Магазин и мою квартиру. Картинки того, что может случиться в его квартире, наполняют мою голову, и дыхание очищается. Не думаю, что это хорошая идея. Отвечаю, сглотнув. Обещаю, все будет прилично. Я колеблюсь. Конечно, я хочу увидеть, где живет Лёша. Хочу искренне порадоваться его успеху. Хочу провести с ним больше времени. Вероятнее всего, это наша последняя встреча. Больше я точно не соглашусь видеться с ним, потому что рано или поздно чувства возьмут верх над здравым рассудком. Согласиться или отказать? Что, черт побери, делать?»